Глава тринадцатая. Две половинки мира. Домой я вернулась, когда уже начинала вечереть, усталая и расстроенная. Всю дорогу от удельного парка до улицы Савушкина я продолжала мысленно спорить с лесником, приводя все новые аргументы в Сашину защиту. Я не хотела верить ни единому слову лесника, но в глубине души понимала, что поздно он меня уже убедил. И сколько бы я ни повторяла себе «Саша совсем не такой, этого не может быть», внутренний голос тихо возражал «Может, еще как может». Как нарочно родители целый вечер не желали оставить меня в покое. Папе приспичило устроить семейный совет по поводу моего грядущего поступления в академию. Мама допекала, начала ли я готовиться, взяла ли в академии список вопросов к вступительным экзаменам. Заполнила ли все бумажки и прочее в том же духе. Я с трудом отделалась от них, едва не поругавшись, и заперлась в своей комнате с телефоном. Позвонила Саше домой, но трубка ответила только долгими гудками. Я не особо встревожилась почему-то так и думала, что его не застану. И даже как неудивительно испытала облегчение. Вот взял бы он трубку, и что бы я ему сказала? «Да мне просто страшно», — поняла я вдруг. Несколько минут я пыталась разобраться, боюсь ли я за Сашу или боюсь его самого, или то и другое одновременно. Эх, надо было слушать папу, и не ввязалась бы в чужие проблемы. Недаром меня родители предостерегали. От ерунды, банальной шизофрении, а на самом деле все гораздо страшнее. Больную душу можно вылечить, но что делать с коварной, лживой, жестокой душой? Душой, отравленной злом, которая этим злом сознательно наслаждается. Ведь по описанию лесника именно таков Саша Хольгер. Хотелось выплакаться на надежном мужском плече. Я вытерла набегающие слезы и набрала телефон Рыжика. После десятого гудка в трубке, наконец, раздалось сиплое алло. «Рыжик!» – сдерживая рыдание, воззвала я. «Мне так плохо! Срочно приезжай!» долго сопели, а потом к моему глубокому изумлению заявили. «Сейчас приехать не могу. Я не выспался. И вообще меня тошнит. Меня как-то сразу пересохли слезы». «Что это ты не выспался, а? Небось, всю ночь гулял?» «Вот именно!» — с вызовом сказал Рыжик. Ходил в клуб. «А я? Почему меня не позвал? Мужчине надо испытать в жизни все». Пафосно произнес Рыжик заранее заготовленную фразу. «Я чуть не задохнулась от возмущения. Да ну тебя к черту!» – рявкнула я, когда ко мне вернулся голос. И с грохотом бросила трубку. Почти сразу раздался ответный звонок. Телефон звонил еще раза три, но трубку я не взяла. Сидела и злилась, потом мне стало смешно. «Испытать ему, видите ли, надо». Просто решил мне отомстить за то, что вчера с ним встретиться отказалась. Испытатель, блин, нашелся. Как ни странно, беседа с бойфрендом меня успокоила. И еще. Помогла кое-что для себя уяснить в наших с ним отношениях. Вот если бы я была по-настоящему влюблена в Рыжика, подумала я, то сейчас бы ужасно страдала. Типа наверняка он кого-то завел. Или собирается завести. Зачем еще такие парни, как Рыжик, ходят по клубам? а я вместо этого на него обиделась. Бог с ним, пусть испытывает, что ему там хочется, но почему меня-то не пригласил? Прекрасно ведь знает, как я люблю танцевать. Это не по-дружески. Так что, если вдуматься, мы с Рыжиком просто друзья. Тусовки и поцелую – это ведь не любовь. А, кстати, что такое любовь? Внезапно в голову пришла удивительная мысль, было ли любовью то, что я испытывала к Саше Хольгеру в позапрошлом году. Или я принимала за любовь всепоглощающую тягу к красивому, равнодушному мальчишке. А то, что теперь, мне опять стало страшно, то, что определенно возникает сейчас между мной и Сашей, совсем не похоже на влюбленность. Оно гораздо хуже. Не видя обычных признаков романтического увлечения, я расслабилась. Не почувствовала опасности, пока еще было можно. А теперь кажется уже поздно. В моем чувстве к Саше нет ни счастья, ни нежности, а только страх и боль. Мы оба захвачены какой-то внешней силой, как будто потоком во время наводнения, который куда-то нас тащит. Неожиданно я с содроганием вспомнила слова лесника, которые он сказал на прощание, выпроваживая меня из своего леса. Хочешь, передай Хольгеру, хочешь, нет. Просто имей в виду. «Если в пятне страха погибнет еще хоть один демон, я начну принимать меры сам». «А Саша хоть сам-то знает, кто такие демоны», – подумала я вдруг. «Надо предупредить его, чтобы он случайно еще кого-нибудь из них не убил. С лесником ему точно не справиться». «Но где я его буду искать?» Неожиданно со дна души поднялась какая-то буря чувств. Беспредметная ярость, отчаяние. Обида, смешанная с ощущением невероятной усталости. «Куда пропал Саша? Я тут мучаюсь, а он где-то шляется. Почему он не звонит сам? Неужели ему совершенно наплевать, что со мной произошло?» И тут снова раздался звонок, на этот раз звонок в дверь. Каким-то внутренним чувством я сразу поняла, кто это, и кинулась в прихожую, чтобы открыть дверь первой. Но, выскочив в коридор, поняла, что опоздала меня, опередила мама. В дверном проеме стоял Саша Хольгер. Выглядел он плохо, неряшливо, бомждой да только. Наверное, именно такой был бы вид у невыспавшегося похмельного рыжика, если бы он таки явился ко мне с психологической помощью. Саша увидел меня, и выражение его лица сразу изменилось, как будто внутри отпустили сжатую пружину. У тебя мобильник почти весь день был вне зоны действия, сказал он. «А по городскому твоя мама сказала, что тебя нет, но я не поверил». «Я недавно пришла», – ответила я, не сводя с него глаз. «Так», Та – раздался царев, – «опять он». В прихожей появился разъяренный папа и кинулся на защиту своего драгоценного семейства. «Я тебя предупреждал. Если еще раз тут появишься, я рад, что ты жива», – сказал Саша, улыбаясь. Папу он проигнорировал ответить я не успела. «Хватит, выметайся!» Папа решительно вытолкал Сашу за дверь. Впрочем, Саша не сопротивлялся. Щелкнул замок. Вся сцена заняла не более 10 секунд. «Кажется, уходит!» С облегчением сообщила мама, прислушиваясь возле двери. Папа перевел дыхание и обернулся ко мне. «Что, доигралась, мать Тереза? Вот, пожалуйста, плоды твоей благотворительности. Я предупреждал, что этот псих начнет сюда таскаться!» «И что нам теперь делать? Квартиру на охрану ставить?» Я молчала. «Почему же он пришел?» – подумала вслух мама. «Гелечка, надеюсь, ты ему...» «Не звонила?» «Нет», – сказала я, – «сама ничего не понимаю». Папа пожал плечами и, недовольно ворча, ушел из прихожей. Я выждала, пока скроется мама, бесшумно надела кроссовки, схватила сумку и пулей выскочила за дверь на лестницу. Позади раздался папин вопль, но я уже неслась вниз». «Я успела. Саша ушел еще не очень далеко. Он только-только вышел из парадной». «Саша!» – закричала я, бросаясь к нему. Он замер на месте, потом шагнул ко мне, обнял и прижал к себе изо всех сил. Что-то случилось с миром. Удивительное и окончательное. Что-то изменилось навсегда. Не стало больше ни рыжика, ни родителей». Ни лесника с его пустыми обвинениями. Я легко и радостно приняла новую реальность. Теперь мир состоит из двух половинок. Там все они. С этого момента наши общие враги. А тут мы с Сашей одни против всех. Саша оттолкнул меня, не разжимая руки, встряхнул и хриплым голосом спросил. «Куда ты делась? Почему мне не позвонила? Я всю комендань обегал, труп твой искал». С лестницы доносился топот, лязгнула, открываясь дверь парадной. «Пошли отсюда скорее!» – воскликнула я, утаскивая Сашу за собой. Мы бегом свернули за дом в ближайший двор, пробежали его насквозь, сбавили темп только на соседней улице и дальше пошли быстрым шагом без направления, куда ноги несут. Саша обнимал меня за плечи, как будто боялся, что если отпустит, то я исчезну. «Мне казалось, что я иду по воздуху, а земля убегает из-под ног. Я чувствовала себя словно опьяневшей, так не бывает. Это все происходит не со мной». Саша вдруг убрал руку с моего плеча и отступил в сторону. Мир снова стал реальным. «Что случилось?» – испуганно спросила я. «Ничего не будет», – буркнул Саша, уходя вперед. «На меня он не смотрел. Пошли, провожу тебя до дома». Я догнала его и заставила остановиться. «Но почему? Ну как почему? Разве сама не понимаешь? Меня могут убить в любой момент. Ты и так из-за меня чуть не погибла, а это только начало». «Он боится за меня», — с восторгом поняла я. «Да какая разница, что со мной будет? Может, я того и хочу, чтобы меня убили вместе с ним, а лучше вместо него». «Я весь день, с тех пор, как тебя утащили, был словно не в себе», – продолжал Саша. «Метался по комендане, как больной кролик. Подходи и мочи голыми руками, только позволь себе расслабиться, и сразу погибнешь. В книге самураев так и написано. Дать тьфу на эту книгу». Несколько мгновений мы сердито смотрели друг на друга. «Пошли куда-нибудь», – сказала я. «Мне надо рассказать тебе про демонов».